Глава девятнадцатая Элоди, сказав это, робко взглянула на Мусу, словно ожидала того, что он отчитает ее за глупость. Но он только кивнул и продолжил внимательно смотреть на нее. Олег же сразу поставил мне условие, что он будет заботиться о Валюше. Только если после больницы я вернусь к нему, и мы станем для всех счастливой семьей. Но он сказал, что вся эта история с тем, как он оставил меня с ребенком на руках, очень вредит его имиджу. И он хочет исправить мнение окружающих о себе. Он просто моральный урод, Эллади. Вот знаю, что я не образец добродетели и может не вправе так говорить, но, блин, я знаю, кивнула Эллади. Теперь знаю. Ты не должна себя ни в чём винить, родная моя. Мусса сжал изящную ладонь Эллади и поднёс её губам. Господи, как же он любил эти тонкие пальцы, как скучал по ощущению их прикосновений к своей коже. Ты чистый и хороший человечек. В тебе нет грязи, и ты не способна сразу разглядеть её в других, потому что веришь, что все люди изначально хорошие. Вот поэтому ты и не увидела, какой он с самого начала. Но, если честно, с одной стороны меня это и радует, потому что если бы ты сразу могла видеть людей, у меня никогда не было бы ни единого шанса узнать тебя ближе. Элоди никак не прореагировала на его слова. Она словно старалась отстраниться от всех его слов, которыми Мусса пытался показать, насколько поменялось его отношение к ней. И Мусса не мог винить Эллы за это. У неё не было пока ни единой причины доверять ему. Олег решил организовать благотворительную акцию под предлогом помощи раковым больным, а на самом деле просто чтобы создать в глазах общественности образ щедрого мецената, хорошего парня. И ему очень нужно, чтобы я вернулась. Он намерен размахивать мной перед журналистами как знаменем своей бескорыстности и самоотверженности. По лицу Элоди пробежала судорога отвращения и бесконечной усталости. «Вот уж не бывать этому, родная моя!» — рыкнул взбешенный Муса, стискивая ее ладонь. «Ты не понимаешь, Муса. Если я откажусь, то Олег обратится в суд с требованием передать ему опеку над Валюшей. Я потеряю дочь». Возможно, даже не смогу вообще её видеть. Для меня это просто убийственно. Но дело даже не во мне. Я с ужасом думаю, что будет с Валей из-за этого всего. Мало того, что мы практически не расставались с ней раньше, и мне невыносимо даже думать, как она переносит нашу разлуку. Так ещё всё дело в том, что Олегу она не нужна сама по себе, как впрочем и я. Он просто увидел в нас инструменты для достижения цели, которую поставил перед собой. так что ты должен понять, почему я вынуждена вернуться к Олегу». «Выходит, ты готова пойти к этому ушлёпку и позволить ему помыкать с собой?» — сузил глаза Муса. «Ты готова уступить перед его шантажом?» Муса видел, как резко отвернулась Элоди, скрывая огонь решимости, что мелькнул в её глазах. «О, нет!» Его Элоди не собиралась сдаваться. Какой бы измученной и больной она ни была, она всё ещё готова была хотя бы пытаться бороться. Но ему она не спешила открываться. Какие у меня варианты прямо сейчас, Мусса? У меня нет дома, нет работы, нет даже денег. Прямо сейчас я буду делать всё, что нужно, пусть даже это то, что хочет Олег, но своего ребёнка я не отдам никому. Элоди, как можно мягче сказал Мусса. У тебя есть всё: и дом, и деньги, и опора, если только ты этого захочешь. Элоди вскинула голову, желая возразить ему, но Муса резко положил пальцы на ее губы. «Тш-ш-ш-ш! Ты слушай меня, пожалуйста. Знаю, что ты не считаешь меня надежным и заслуживающим хоть капли доверия. Я эту репутацию заработал в полной мере, но ты сейчас отчаянно нуждаешься в помощи. А я не менее отчаянно желаю дать тебе все, что ты готова от меня взять. До этого в наших отношениях я все время использовал тебя». Брал от тебя тепло, нежность, питался, как вампир твоей любовью, отказываясь признать сам факт её существования. Теперь твоя очередь, Элди. Используй меня и всё, что у меня есть. Я хочу дать тебе это добровольно, даже если это то единственное, что тебе вообще от меня нужно. Мусса. Что ты пытаешься мне предложить? Дрогнувшим голосом спросила Элди, тяжело сглотнув. Я предлагаю тебе всё. Мой дом, моё имя, мою поддержку и защиту. Мои чёртовы деньги до да копейки, если они необходимы. Всё, Элоди. Всё, что только могу дать. А если понадобится больше, то постараюсь хоть наизнанку вывернуться и дать и это. Господи, Мусса, я не знаю. Решайся, девочка моя. Я дам тебе всё, что у меня есть, и ничего не попрошу, кроме возможности просто быть рядом. Но даже это не моё условие, если ты не захочешь. Никаких условий, Элоди. Только твои потребности, нужды и желания. Ты знаешь, что звучит сейчас словно в каком-то сопливом фильме. Насколько я помню, ты их ненавидишь, усмехнулась Элоди. Элоди, если бы ты знала, как меня изменили эти дни без тебя. Элоди взялась за ручку двери. Я принимаю твою помощь, Муса. Я хочу, чтобы ты знал, как благодарна тебе, потому что кроме как благодарностью Думаю, больше ничем отплатить тебе не смогу. Элоди, не хочу слушать ни о каких благодарностях. Если ты принимаешь мое предложение, отныне мы в одной лодке, и никаких счетов между нами нет и быть не может. Но ты ведь осознаешь, что с моей стороны это будет действительно просто использование тебя в своих целях. Кусая губы, Элоди смотрела в окно на прохожих, не желая встречаться с муссой взглядом. Он потянулся и, обхватив пальцами ее подбородок, повернул к себе, вынуждая смотреть в глаза. «Абсолютно точно понимаю. И в полной мере готов быть использованным тобой так, как только ты посчитаешь нужным, Элоди. И больше мы не должны поднимать эту тему». Несколько минут они, зацепившись взглядами, смотрели в душу друг к другу, не просто заключая безмолвный договор, но и признаваясь в том, что пока не могло быть произнесено. Но я всё равно должна встретиться с Олегом. Мне нужно забрать Валюшу. А вот для этого тебе вообще не надо с ним встречаться, Эллади, потому что Валюши нет здесь. Я знаю, где она. И боюсь, нам придётся попотеть и даже слегка нарушить правопорядок и общественный покой, чтобы вернуть её тебе. А до этого, думаю, будет лучше, если ты вообще с ним общаться не станешь. Что ты хочешь сказать, Муса? Испуганно выдохнула Эллади. «Тихо, девочка моя. Никаких волнений. Обещаю, что уже до вечера Валюша будет с нами. В нашей квартире. Нашей? Нашей. Теперь нашей. Дай мне просто немножко времени на несколько звонков и подготовку. А пока я должен покормить тебя и сам поесть». Муса вышел из салона и взял с тротуара большую сумку Эллади, которую она выронила при их встрече. А вернувшись, по-мальчишески улыбнулся Эллади и сказал... Ну что, поехали в новую жизнь, родная? Элоди. Внутри у Элоди все чувства свелись в тугой противоречивый комок. Все эмоции, которые способна переживать человеческая душа, сейчас, переплетаясь и бурля, переполняли ее. Тоска по Валюше и гнев на Олега за его бессердечность. Особенно из-за того, что их дочь, уже совсем скоро став старше, вынуждена будет лишиться своих иллюзий по поводу любви отца к ней хотя, возможно, уже лишилась, и от этого сердце Элады болело, ведь и её прямо сейчас не было рядом с дочерью. Радость от неожиданной встречи с Муссой, страх и вина из-за того, что в её нынешнем положении она всё же не может не испытывать этой глупой радости, всплеск надежды, которую, похоже, совершенно искренне пытается дать ей этот мужчина. И опять страх, что эта надежда окажется не сбыточной и рассыплется в прах, как всё хорошее, что ненадолго приходило в её жизнь. А ещё бритвенно острое желание жить, выжить теперь, не взирая ни на что, потому что у неё появилась ещё одна причина, кроме беспокойства за дочь. Если страх за будущее ребёнка был тяжёлым и изнуряющим, и несмотря на все устремления Эллы де всё жатнимающим силы, так необходимы и сейчас Но это новая причина была совсем другого рода. Может ли она позволить себе поверить в то, что для Мусы всё изменилось? Нет ответа. Сможет ли она перенести, если всё пойдёт не так и эти изменения в мужчине окажутся просто его временным помутнением? Нет ответа. Пугает ли её то, что у Мусы не достанет терпения и внутренней силы быть с ней и выносить всё то, что ещё ждёт впереди? Да, несомненно. Может ли она отказаться от его предложения? Нет, однозначно. И причина не только в Вали и в том, что Эллади жизни необходимо предложенное ей Муссой. Эллади хотела его рядом, именно сейчас даже в сотни раз сильнее, чем раньше. И даже перспектива опять ощутить боль, когда Мусса, возможно, сдастся, не могла остановить сейчас Эллади. Насколько бы Муссе ни хватило В этот раз Элоди будет готова и счастлива принять и это. Это ее жизнь, короткая она будет или длинная. Это ее дни и часы, и она имеет право провести их так, как мечтает сердце. И с теми, кого это сердце желает и любит. Ведь ни одного дня, ни одного часа из этой жизни нельзя ни вернуть, ни переделать. Так стоит ли тратить это бесценное время на тех, кто этого не заслуживает? На страх и сомнение сделать что-то неправильно. Ведь все совершают ошибки. Это нормальное свойство людей, пока они живы и дышат, нельзя уберечься от них. Так зачем же изводить себя бесполезными переживаниями и попытками заранее отречься и закрыться от того, что может и не произойти? Элоди подняла взгляд и прямо посмотрела на Мусу. Он действительно изменился, и это не только чувствовалось в исходящих от него совершенно новых для Элоди волнах нескрываемой нежности к ней. Даже внешне он словно стал другим мужчиной. Он всё так же смотрел на неё с голодной тоской, но теперь в этом взгляде было больше не прежней сжигающей похоти, а тепла истинной близости. Черты лица мусы стали резче за эти дни, словно он теперь был намного старше, и в уголках губ залегли горькие и жёсткие складочки. Он был явно небрит и не придавал особого значения своему внешнему облику. Сейчас он всё время говорил по телефону, мечась взглядом между лицом Элоди, явно не желая отрываться от него и дорогой. Элоди больше не было страшно смотреть на него, не скрывая собственных чувств. Она слегка улыбнулась ему, и на лице мусы вдруг вспыхнула прежняя мальчишеская улыбка, которая и раньше заставляла ее сердце останавливаться. А сейчас от ее теплого сияния на душе у нее вдруг необычайно посветлело и успокоилось. Словно одна его улыбка заставила отступить все сомнения и страхи. У нас всё получится, одними губами сказал ей Мусса, не отрываясь от телефонных переговоров. Элла де неожиданно поверила, что это правда. Всё у них получится. И неважно, сколько это всё продлится.